Глава 7. Игры с рамками. Ну, довольно об эффекте привязки. Фрейминг. Ещё один любопытный психологический феномен, который использовался древними стоиками, но был заново открыт и изучен современными психологами. В то время как эффект привязки даёт возможность правильно оценить свои жизненные обстоятельства, Фрейминг можно использовать не только для того, чтобы не давать невзгодам нарушать наше спокойствие, но и для того, чтобы в некоторых случаях переживать их с радостью. Понимаю, что это несколько необычное заявление, поэтому позвольте мне объяснить. Я начну с вопроса на засыпку. Предположим, ваш врач сообщил вам, что у вас серьёзное заболевание и предложил вам на выбор две медицинские процедуры. Он объясняет, что одна процедура в течение первого месяца обеспечивает 90-процентную выживаемость, а другая 10-процентную смертность в первый месяц. Какую процедуру вы бы выбрали? Многих людей привлечёт первая процедура из-за её высокой выживаемости. Однако, если вы подумаете об этом более внимательно, то поймёте, что утверждение о том, что процедура имеет 90-процентную выживаемость в течение первого месяца, равносильно утверждению, что в первый месяц смертность составляет 10%. Следовательно, здравомыслящий человек найдёт обе эти процедуры равноценными. Однако люди далеко не всегда мыслят здраво. В частности, на них влияет то, как сформулирован выбор с точки зрения выживаемости, и таковой будет казаться более привлекательным, чем аналогичный, но сформулированный с точки зрения смертности. Оказывается, даже высококвалифицированные врачи восприимчивы к феномену фрейминга. Философы-стоики давно поняли и оценили силу фрейминга, хотя и не использовали этот термин для его описания. Согласно Эпиктету, Другой человек не причинит тебе вреда, если ты сам того не захочешь. Лишь тогда ощутишь ты вред, когда начнёшь думать о нём. В более общем плане он напоминает нам, что людей в смятение приводят не сами вещи, но их собственные представления об этих вещах. Это мнение разделяет и Марк Аврелий. Если вас раздражает некий предмет, то виноват в этом не он сам, а ваше суждение о нём. и в ваших силах это суждение изменить. И наконец, по словам Сенеки, для нас не имеет значения, как нам нанесли обиду, важно, как мы перенесли её. Другими словами, стоики знали, что осознанно относясь к происходящему, мы можем существенно ослабить склонность нашего подсознания представлять его так, чтобы вызвать негативные эмоции. Нашу жизнь можно мысленно уподобить художественной галереи, где картины – это события, переживаемые нами ежедневно. При ограниченных возможностях влиять на содержание картин у нас достаточно власти над тем, в какие рамки их поместить. И оказывается, что обрамление все меняет. Картина, в одной раме выглядящая ужасно, может великолепно смотреться в другой. Таким образом, продолжая проводить параллель с художественной галереей, оптимист – это тот, кто обычно помещает картины жизни в рамы, делающие их красивыми, а пессимист – это тот, кто помещает их в уродливые рамы. Стоиков, как мы видели, часто изображают в карикатурном виде как бесстрастных истуканов, но это абсолютно не соответствует действительности. Например, исследуя жизнь римских стоиков, мы не Мы обнаруживаем, что они имели репутацию не только оптимистов, но и однозначно жизнерадостных людей. Они были пронзительно живыми и, судя по всему, часто вызывали восхищение и даже любовь окружающих. Одной из черт, делавших их привлекательными, была их склонность видеть светлую сторону вещей, помещать представленные им жизнью картины в красивые рамы. Когда жизнь выдвигает перед нами препятствия, Мы можем объяснять это событие разными способами. Другими словами, существует множество различных рамок, в которые мы можем его поместить. Мы видели, что предоставленное самому себе наше подсознание склонно предполагать, что во всех наших бедах виноваты другие люди, и что они делают это не просто намеренно, а со злым умыслом. Я буду называть это рамкой обвинений. Как только наше подсознание это проделывает, Оно открывает дорогу эмоциям, и мы скорее всего начинаем злиться. То, что могло быть простой неприятностью, тем самым превращается в серьёзную передрягу. К счастью для нас, наш сознательный разум способен подрывать работу подсознания. В частности, придумывая альтернативные объяснения переживаемых нами неудач, наше сознание помещает наши жизненные затруднения в нейтральные или даже красивые рамки. Тем самым оно предотвращает возникновение множества негативных эмоций и даже способно вызывать положительные эмоции. Итак, давайте исследуем некоторые альтернативные рамки, доступные сознательному разуму. Рамка конкурирующих обязательств. Предположим, кто-то отказывается дать нам то, что мы надеемся получить. Наше подсознание, вероятно, быстро найдёт для этой неудачи рамку обвинений. Данный человек обманывает нас. В результате мы можем рассердиться. Однако есть и другие способы объяснить невозможность получения ожидаемого. Например, может случиться так, что принимающий решение человек сталкивается с системой переплетающихся обязательств. А это означает, что если он даст нам то, что мы хотим, он не сможет дать другим людям то, чего они заслуживают. Если это именно тот случай, То для нас получить ожидаемое было бы неправильно, и поэтому неразумно злиться из-за того, что мы этого не получили. Представляя эту неприятность следствием конкурирующих обязательств, мы можем избежать целого ряда негативных эмоций. Рамка некомпетентности. Предположим, служащий отеля теряет нашу бронь. Да, возможно, он сделал это специально. Но гораздо более вероятно, что он просто некомпетентен. Представьте данный инцидент как некомпетентность, а не злой умысел со стороны клерка, и эмоция, которую мы впоследствии испытаем, может быть скорее жалостью, чем гневом. Рамка повествования. Переживая неприятность, полезно думать о ней с точки зрения истории о неудаче, которую возможно мы будем рассказывать в будущем. Мы можем просто говорить о том, как были разочарованы, насколько глупы и подлы люди и как несправедлив мир. Другими словами, это может быть действительно скучная история, одна из тех, что люди наверняка слышали сотни раз и до нас. Однако, приложив немного усилий, мы своим поведением сможем написать рассказ не только интересный, но и потенциально мотивирующий тех, кто его услышит. Размышление в разрезе будущих историй способно во многом облегчить переживаемые нами неурядицы. Это происходит потому, что наше внимание будет сосредоточено не на том, как с нами поступают, а на том, что мы должны сделать, чтобы довести наше повествование до удовлетворительного завершения. И если после этой неудачи события принимают странный оборот, вместо того, чтобы ещё больше расстраиваться, мы можем испытать чувство благодарности, поскольку это привносит изюминку в историю наших злоключений. Здесь необходимо разъяснение. Использование рамки повествования не означает, что, кое-как выкарабкавшись из затруднительного положения и все еще пыхтя от злости, мы сочиняем историю о том, как чудесно мы с ним справились. Наш рассказ должен быть правдивым, а это означает, что, что для того, чтобы мы в своей истории выглядели стойкими и компетентными, мы должны действительно быть стойкими и компетентными в том, как мы справляемся со своими трудностями. Поймите также, что если бы такой римский стоик, как Эпиктет, использовал рамку повествования, он мог бы впоследствии и не поделиться этой историей с другими людьми. В конце концов, основной его целью при применении этого обрамления Было бы желание избежать негативных эмоций после неудачи, чего он уже достиг бы к тому времени, когда появилась возможность об этом рассказать. Более того, если бы он в дальнейшем этой историей действительно поделился, то вероятно по одной из двух причин. Во-первых, для того, чтобы познакомить людей с тем, как можно это препятствие, с которым они сталкивались или могут столкнуться, обойти. А во-вторых, желая показать пессимисту То неудача не обязательно вызывает негативные эмоции. На самом деле, она может вызвать даже положительные эмоции. Как вам такое? Эпиктет не стал бы делиться историями о своих бедах с другими, пытаясь произвести на них впечатление своей стойкостью и изобретательностью. Он прекрасно осознавал, что ценности, которыми жили он и другие римские стоики, были необычными. В то время как большинство людей ценили славу и богатство, основная цель жизни стоиков заключалась в том, чтобы достичь, а затем поддерживать спокойствие, то есть избегать испытывать отрицательные эмоции, продолжая при этом наслаждаться положительными эмоциями. Он также понимал, что когда люди судят других, они делают это в соответствии с собственными ценностями, а не в соответствии с ценностями судимых ими людей. Поэтому он пришел к выводу, что здравомыслящий стоик не придает значения похвалам не стоиков, а значит, для него не имеет никакого смысла изо всех сил стараться заслужить похвалу, повествуя о своих злоключениях. Эпиктет пошел еще дальше и предложил нам рассматривать похвалу не стоиков как своего рода обратный индикатор нашего прогресса как стоиков. Если желаешь преуспеть, терпи,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 Но посмотрите на всех этих несчастных людей вокруг вас. Самый надёжный способ заслужить их похвалу это принять их ценности и жить в соответствии с ними. Тогда им будет легко хвалить вас, потому что делая это, они косвенно хвалят себя. Загвоздка, конечно же, в том, что разделяя их ценности, вы скорее всего в конечном итоге разделите их жалкое состояние. Комедийная рамка Когда кто-то нас обижает, мы должны помнить комментарий Синеки. Насколько достоин смеха то, из-за чего мы то и делали ём слёзы. Он также напоминает нам, что тот же приём использовал и Сократ. После того, как кто-то наградил его за трещины, Сократ не рассердился, а отреагировал комментарием о том, что к несчастью, отправляясь на прогулку, неизвестно, стоит ли надевать шлем. Я столкнулся с замечательным примером использования юмора перед лицом трудностей во время тура на Мачу-Пикчу в Перу. Мой гид рассказал, что несколькими годами ранее он возглавлял группу австралийцев в четырёхдневном походе по тропе инков в Андах. Когда поход закончился, группа вернулась в соседний город Агуас-Кальентес, где они должны были сесть на поезд до Куско, откуда вылететь обратно домой. Там-то мой гид и узнал, что река Урубамба разлилась, а это значит, что поезда не будут ходить несколько дней. Это, в свою очередь, означало, что его клиенты застряли в Агуас Кальентесе. Когда он сообщил им об этом, вся группа замолчала, пока один из австралийцев не выдал блестящее. Ну, тогда пошли пиво пить. Остальные засмеялись, и все отправились в ближайший бар. отреагировав на неудачу с юмором, австралиец не только предотвратил возникновение гнева в себе, но и задал тон другим путешественникам. Он эффективно отсёк те жалобы, что в противном случае могли бы заполнить вакуум. После предъявления пивного козере, было бы уже очень трудно сказать что-то вроде: "У меня есть идея получше. Давайте вместо этого встанем и примемся стонать о том, как несправедлива жизнь". Заметьте также, что, выбрав пиво, австралийцы превратили то, что для многих было бы просто несчастьем, в прекрасный рассказ о том, как они застряли в Агос-Кольентес, которым смогут делиться с друзьями в будущем. Смех особенно эффективная стратегия борьбы со оскорблениями. Смеясь, мы можем удержать себя от гнева и при этом выставить оскорбившего нас человека дураком. Он намеревался уничтожить нас словесно, а мы просто отшутились. Смех также может быть действенным ответом, тяжелым личным невзгодом. Это понимал критик Роджер Эберт. Понимал и бизнесмен Майкл Кубис, жизнерадостный и физически крепкий мужчина, бывший армейский офицер. В возрасте 40 лет массивное кровоизлияние в мозг привело его к синдрому запертого человека, не такому, как у Жан-Доминика Баби, но достаточно серьёзно, чтобы ограничить его способность заниматься повседневными делами. Кубис отреагировал на своё несчастье не депрессией, а использованием своего хорошо развитого чувства юмора для шуток о нелепости своего положения. Вывод. Если мы способны посмеяться над тем, что заставило бы плакать большинство людей, значит у нас есть мощное оружие против жизненных невзгод. Прежде чем мы продолжим, позвольте мне затронуть вопрос, способный вызвать у некоторых людей озабоченность в связи с комедийной рамкой. Как мы видели, Сократ пошутил в ответ на физическое нападение. Некоторые по моральным соображениям подобную реакцию раскритикуют. Вместо того, чтобы просто посмеяться над нападавшим, разве Сократу не следовало бы заявить на него в полицию? В конце концов это уменьшило бы вероятность того, что злоумышленник нападёт на Сократа или другого невиновного человека в будущем. В ответ на эту критику позволю себе подчеркнуть, что использование комедийной рамки не мешает сдать злоумышленника властям. В более общем плане разумно будет сделать в ответ на нападение две вещи. Прежде всего, нужно предпринять шаги для минимизации вреда, причинённого нападения. Если нападение внезапное, предотвратить физический вред возможно не удастся, но используя комедийную рамку, мы добьёмся того, что нападение не причинит нам эмоционального вреда. Говоря точнее, посмеявшись над случившимся, мы можем предотвратить своё огорчение в этой связи. Это важно, поскольку испытываемый после нападения эмоциональный ущерб способен существенно превысить физический. После этого рассудительный человек предпримет шаги, необходимые для предотвращения подобных нападений на себя и других в будущем. В зависимости от обстоятельств, это вполне может означать сдачу нападавшего властям. Следует добавить, что исторические записи не указывают на то, как именно поступил в тот раз Сократ. Рамка игры. Рассмотрим следующий сценарий. Вы бежите, а кто-то набрасывается сзади и сбивает вас с ног. Как бы вы отреагировали? Имея такой объём информации, возможно, вы инстинктивно поместите это событие в рамку обвинения. С вами поступили некрасиво, и в результате вы бы очень разозлились на ответственного за нападение грубияна. Предположим, однако, что я добавляю к сценарию ещё один элемент. В то время, когда на вас набросились сзади, вы играли в регби. И захват правилами этой игры разрешён. При таких обстоятельствах было бы абсурдно искать виноватых и помещать события в рамку обвинения. Вместо этого вы должны поместить его в так называемую игровую рамку. В конце концов, нападение это часть игры в регби, и если вы не хотите, чтобы вас атаковали, стоит держаться подальше от игрового поля. Хотя быть поваленным на землю и может считаться неудачей в контексте игры в регби. Надо игнорировать эту неприятность, если вы действительно хотите играть в регби. Более того, вместо того, чтобы относиться к выполняющему захват игроку как к преступнику, вам следует обращаться с ним как с достойным соперником на игровом поле, разумеется, если он действует в рамках правил. Следует чётко понимать, что используя игровую рамку, Мы можем существенно изменить свой взгляд на события, которые в противном случае были бы травмирующими. Поэтому удивительно, что мы не пользуемся этой рамкой чаще. Писательница Жан Лэдлов рассказывает историю, прекрасно иллюстрирующую силу игрового фрейминга. В молодости она была приглашена двумя итальянцами на поиски алмазов в Венесуэлу. Это показалось ей чудесным приключением, и она согласилась. Они наняли несколько южноамериканских индейцев в качестве рабочих и раздобыли тяжёлое и громоздкое каное, на котором можно было путешествовать по реке. Однажды в пути им пришлось нести каное по неровным камням под тропическим солнцем. Лэдлов принесла лодку положенную часть пути, и в результате, как и остальные в её отряде, получила порезы, синяки и ожоги от раскалённых на солнце камней. Однако в ходе транспортировки она заметила, что в то время как итальянцы воспринимали каждый порез и удар как ещё одну неприятность и бронились в ответ, индийцы относились к этому опыту как к игре. Непредсказуемые движения каноэ заставляли их смеяться. Если каноэ прижимало их к раскалённым камням, то для них это было не основанием для жалоб, а дополнительным поводом для смеха. Вот её рассказ. Все делали одинаковую работу. Все испытывали напряжение и боль. Не было никакого различия в наших обстоятельствах, за исключением того, что нашей культурой мы были приучены верить, что подобное сочетание жизненных условий является составной частью однозначно низкого уровня комфорта и совершенно не подозревали, что у нас в этом вопросе есть выбор. С другой стороны, Индейцы в равной степени не сознающие своего выбора, находились в особенно весёлом состоянии ума, упиваясь духом товарищества. И, конечно же, в их сознании в течение длительного периода не накапливался страх, омрачавший наши предыдущие дни. Каждый шаг вперёд был для них маленькой победой. После этого она решила присоединиться к индейцам в представлении их предприятия как игры. Я обнаружила, что это значительно облегчило оставшуюся часть поездки. Интерпретируя злоключения как компонент игры, мы можем резко снизить его эмоциональное воздействие. И рассматриваемая игра не обязательно должна быть формальной игрой вроде регби. Это может быть спонтанное обыгрывание ситуации, как у индейцев в каное. Рамка стоического испытания Стоики, как мы видели, предложили свою рамку для тяжёлых жизненных обстоятельств. Это рамка с игровыми элементами. Они говорят, что столкнувшись с трудностью, мы должны делать вид, что воображаемые стоические боги испытывают нас и делают это, заботясь о нашем благе. Чтобы выдержать испытание и тем самым победить в игре, мы должны сохранять спокойствие, пока ищем выход из сложившейся ситуации. Это, конечно, причудливая рамка, но тем не менее полезная. Стоики знали, что хотя мы не в полной мере контролируем свои беды, у нас есть значительная свобода действий в плане интерпретации обращения невзгод, которые встречаются на пути, а это в свою очередь означает, что мы в большой степени контролируем то, как они на нас влияют. Люди обычно воспринимают свои трудности просто как неприятные события или что ещё хуже, как незаслуженные обиды, и в результате реагируют на них раздражением или гневом. Выбирая другую рамку, мы можем сохранять хладнокровие перед лицом неудачи и тем самым увеличивать наши шансы найти оптимальный выход из затруднительного положения. Кроме того, применяя рамку стоического испытания, Мы можем интерпретировать неудачи как интересные проблемы, тем самым получая определённое удовлетворение от их решения. Я знаю, это звучит удивительно, но это правда. Итак, давайте рассмотрим стратегию стоического испытания более подробно.